Лужно. Новая линия обороны. Во второй половине дня дивизия СС «Мертвая голова» выводится из подчинения 56-го моторизованного корпуса и подчиняется командиру 2-го армейского корпуса генералу графу фон Брокдорфу. Погода резко меняется. Еще вчера стояла сухая солнечная погода. Сегодня дождь лил беспрерывно. В лесах образовались огромные озера. Дороги раскисли. Воронки от снарядов и мин заполнили водой до краев. Войска утонули в слякоти и грязи. Подвижная война для них закончилась. Реальность показала, что структура эсэсовской дивизии чрезвычайно неудачна. В связи с упразднением второго пехотного полка дивизия лишена любых резервов. Поэтому Манштейн приказал создать батальон стрелков-мотоциклистов вместо второго полка. 12 сентября в дивизии издается соответствующий приказ, и впоследствии с 16 сентября в деревне Обрани из двух рот мотоциклистов и остатков второго полка будет создан батальон под командованием обербанштурмфюрера СС Беккера. С рассветом 13 сентября первый и третий батальоны третьего полка продолжали наступление и достигли Большого Опуева. Внезапной атакой деревня была захвачена. В плен попало около 450 красноармейцев. Среди них было много раненых. На дороге большое Апуева-Горшковицы находилось много русской военной техники. Это была своего рода проходная дорога для советских частей. Русские при отступлении столкнулись с тем, что немцы выставили во всех деревнях гарнизоны силую дороты, усиленные танками. Немецкая блокада дорог и рельеф местности сделали вывод материальной части почти невозможным. Теперь к этому добавились дожди. Даже 270-й корпусной артиллерийский полк был вынужден бросить 17 орудий на тракторах в двух километрах западнее Красеи. Для их вывода была запланирована частная операция силами 11-й и 34-й армий. Предусматривалось образование коридора западней дороги Демянск-Лычково. К сожалению для русских, эта операция осуществлена не была. Поздно вечером в дивизию поступил приказ, где было сказано, что 14 сентября полки должны незаметно продвигаться в район Лужно для образования линии обороны. Левый сосед... 30-я пехотная дивизия достигла Белого Бора, а 19-я танковая дивизия свои части держит в районе севернее линии Ярушкова-Кирилловщина и вскоре должна быть выведена. По данным эсэсовцев, к 13 сентября ими было захвачено 1469 пленных красноармейцев, 38 грузовиков, 1576 двухмиллиметровых орудий и много имущества – Перед «Мертвой головой» стояла задача достичь 14 сентября общей линии на севере крутики хилкова кирилловщина Третий полк выдвигается из своего места дислокации – добросли Пикахина-Бабково – в район северо-западнее от Лужна, который достигнет в 8 часов утра. Первый полк двигается вдоль дороги Демянск-Беляевщина в восточном направлении на линию крутики хилкова – где переходит к обороне для первого полка местность очень удачна для обороны артиллерия на высотах к западу от михальцева имеет хорошие условия для наблюдения тяжелое орудие можно удачно встроить в холмистую местность и они будут господствовать над территорией до лесных участков в северном направлении до ручья луженка без исключения сам ручей протекает в глубоко вырезанной долине линия обороны первого полка очень растянута поэтому она будет занята в виде опорных точек. Для улучшения условий обороны планируется заградить склоны этой долины лечными и проволочными заграждениями и заминировать. Менее удачная оборонительная позиция у Ярушкова. Она ниже, чем противолежащие высоты и по северо-восточному направлению не защищена водной преградой. Не исключена возможность того, что при мощном вражеском артагне и продолжительном наступлении будет крайне сложно убрать линию обороны за речку в южном направлении от населенного пункта. С 10.00 утра второй батальон 3-го полка занимает район близ деревни Ильина-Нева, чтобы держать оборону в северо-восточном направлении, так как ручей Луженко течет среди небольших высот. Над этой плоской местностью господствуют высоты в западном направлении от Лужно и в северном направлении от Иловки. Если средний участок близ Ярушкова полностью защищен от танковой атаки, то западное направление от Лужно нет. Поэтому главные силы артполка дислоцируются в Лужно. Тяжелая артиллерия занимает позиции на участке Мелколесья, окруженного деревнями Красея, Хани, Семибрачина. В дивизии курсируют слухи о том, что она будет снята с фронта для пополнения и отдыха. Поэтому работы по оборудованию позиций начались не с полной отдачи. К тому же не хватает леса, есть только ветки кустарника. На следующий день, 15 сентября, по приказу генерала Брокдорфа, разведывательный батальон совершает марш в Старую Руссу. На новой линии фронта, несмотря ни на что, проводятся работы по оборудованию позиций. В 12.00 после сильной артподготовки русская пехота атакует правый фланг первого полка. После ожесточенного боя русские отступили. Через 4 часа наступление повторилось, и после кратковременного боя русские отошли. Наверняка была цель испытать новую линию обороны эсэсовской дивизии. 16 сентября в штаб мертвой головы в Беляевщине поступила сводка из Берлина – в которой указывалось, что в последние недели южнее озера Ильмень полностью уничтожены 9 вражеских дивизий, захвачено свыше 53 тысяч пленных, 320 танков, 695 орудий всех видов, многочисленные военные припасы. В сводке подчеркивается успех дивизии «Мертвая голова». Непонятно, откуда взялось такое количество пленных, равных по численности всей 34-й армии перед началом августовских боев под Старой Руссой. В эти сентябрьские дни 34-я армия сражалась с немцами, контратаковала. И вот после полного уничтожения такого числа дивизий Красной армии немцы не наступают, а сооружают оборонительные позиции.